Глава четвертая Предвыборная агитация с ее странным обычаем уговаривать избирателей была в самом разгаре. Одни внушали каждому местному жителю, что он поступит правильно лишь в том случае, если отдаст свой голос Дорнфорду, другие, что он поступит правильно, только голосуя за стринджера. В общественных местах население многословно уговаривали дамы, не вылезавшие из автомобилей, и дамы, вылезавшие из них, а дома уговаривали голоса, вещавшие из репродукторов. Газеты и листовки всячески заверяли людей, что только они могут спасти страну. Избирателей просили голосовать поскорее и только не просили голосовать по нескольку раз. Им всячески внушали потрясающую мысль, что от того, кому они отдадут свои голоса, зависит спасение Родины. Их убеждали люди, знавшие, кажется, решительно все на свете, кроме одного — каким способом можно спасти Родину. Ни кандидаты, ни дамы, ни чьи-то таинственные голоса, звучавшие из громкоговорителей, ни еще более таинственные голоса в газетных статьях, никто не сделал ни малейшей попытки разъяснить им это. Так было лучше. Во-первых, никто этого и не знал. Во-вторых, зачем говорить о частностях, когда достаточно и общего? Зачем привлекать внимание даже к тому факту, что общее состоит из частностей, или к тому, что в сфере политики дать обещание еще не значит его выполнить? Лучше, гораздо лучше провозглашать широковещательные лозунги, оскорблять противников и называть избирателей самыми здравыми и разумными людьми в мире. Динни не занималась вербовкой голосов. Для этого она, по ее собственному выражению, не годилась. И, может быть, втайне она понимала всю нелепость такого обычая. Но Клэр, даже если она и относилась к нему иронически, слишком стремилась к деятельности, чтобы сидеть сложа руки. И ей очень помогло отношение к этому других. Ведь людей всегда вербовали и всегда будут вербовать». Агитация — довольно безобидное развлечение, скорее напоминающее жужжанье мух, которые не кусают. Что до подачи голосов, то тут люди будут руководствоваться совершенно иными мотивами — тем, что их отцы голосовали за то-то и то-то, и тем, какое они занимают положение. Они будут голосовать, сообразуясь с мнением своего домовладельца, со своим вероисповеданием, своим профессиональным союзом. Будут голосовать потому, что они жаждут перемен, хотя ничего существенного от них не ждут. А многие будут просто следовать собственному здравому смыслу. Клэр, опасаясь вопросов, старалась ораторствовать как можно меньше и быстро сводила разговор к детям или состоянию здоровья избирателя. Обычно она кончала тем, что спрашивала, когда ему будет всего удобнее голосовать. Отметив час в своей записной книжке, она уходила, так и не выяснив, последует ли он ее совету. Она была Черрелл, а не чужая, и они относились к ее появлению как к чему-то само собой разумеющемуся. И хотя не знали ее лично, как знали Динни, но она тоже казалась им частью незыблемого порядка вещей. Никто не мог представить себе Кондафорт без Черрилов. В последнюю субботу перед выборами, около четырех часов дня, Клэр, закончив свой объезд, возвращалась домой. Подъезжая к имению, она услышала чей-то голос, звавший ее по имени. Двухместная машина обогнала ее, и она увидела... Тони Крума. «Как вы сюда попали, Тони?» «Не выдержал. Хотел хоть разок взглянуть на вас. Но, милый мальчик, ваш приезд сюда слишком бросится в глаза». «Знаю, зато я видел вас». «Надеюсь, вы не собирались заехать к нам?» «Если бы мы не встретились, пришлось бы. Клэр, как вы прелестны!» — Пусть так, но это еще не причина, чтобы компрометировать меня перед домашними. — Меньше всего я хотел бы этого. Но мне необходимо изредка видеть вас, иначе я совсем пропаду. Его лицо было настолько серьезно, и голос полон такого волнения, что Клэр, видимо, ощутила в первый раз так называемый сердечный трепет. — Нехорошо, — сказала она. — Я должна стать на ноги и не могу допускать никаких осложнений. — Позвольте мне хоть раз поцеловать вас. Тогда я уеду счастливый Клэр, еще более взволнованная, подставила ему щеку. — Только быстрее. Он прижался губами к ее щеке, но когда стал искать ее губ, она отстранилась. — Нет, теперь уезжайте. Если вы хотите повидаться со мной, это возможно только в городе. Но какой смысл? Мы станем еще несчастнее. «Спасибо вам за это, мы». Клэр улыбалась карими глазами. Они были цветом аллагии, если смотреть сквозь вино на свет. «Вы нашли работу?» «Работы нет вообще». «После выборов будет легче. Я лично подумываю о месте в шляпной мастерской». «Вы?» «Должна же я работать. Моим родителям приходится так же туго, как и всем остальным». — Ну, Тони, вы ведь хотели уехать. — Обещайте, что дадите мне знать, когда соберетесь в город. Она кивнула и включила мотор. Автомобиль мягко скользнул вперед. Клэр повернула голову и еще раз улыбнулась Тони. А он продолжал стоять на месте, сжимая голову руками, пока машина Клэр не скрылась за поворотом. Въезжая во двор, она подумала, «Бедный мальчик!» и ей стало приятно. Каково бы ни было ее положение перед лицом закона и морали, но молодой красивой женщине все же становится легче жить, когда ей курят фемиам Она может быть преисполнена самых благих намерений, однако это не мешает ей принимать поклонение как должное и страдать, когда его нет. Поэтому Клэр в тот вечер казалась еще красивее и чувствовала себя более счастливой. Ночь была светлая. Почти полная луна взошла против ее окон и не давала заснуть. Клэр поднялась и раздвинула занавески. Кутаясь в шубку, она остановилась у окна. Очевидно, подморозила, и туман стлался над полями, словно легкое руно. Причудливые очертания высоких вязов медленно плыли поверх белой мглы. Та страна там, за окном, казалась ей неведомой, точно упавшей с луны. Клэра зябко повела плечами. «Все это может быть и очень красиво, но какое холодное и неуютное ледяное великолепие!» Она вспомнила о ночах в Индийском океане, когда приходилось сбрасывать с себя простыни, и даже луна казалась раскаленной. На пароходе пассажиры сплетничали о ней и тони Она была в этом уверена, но ее это не трогало. Да и чего ради? Он за все это время ни разу даже не поцеловал ее. Даже в тот вечер, когда он пришел к ней в каюту, она показывала ему фотографии, и они разговаривали. Хороший мальчик, скромный, настоящий джентльмен. А если он влюбился? Что ж, она тут ни при чем, она его не завлекала. Что касается дальнейшего, жизнь всегда повернет по-своему, как не старайся, будь что будет». Предрешать что-нибудь, строить планы, придерживаться определенной линии поведения — совершенно бесполезное занятие. Она убедилась в этом, живя с Джерри. Клэр вздрогнула, потом рассмеялась, потом ее овладела какая-то яростная решимость. Нет, если то Тони надеется, что она бросится в его объятия, он жестоко ошибается. Чувственная любовь? она сытаяю по горло хватит спасибо теперь она холодна как лунный свет но говорить об этом невозможно даже с матерью как бы они с папой не относились к ее уходу от мужа дини наверное им что нибудь сказала уж очень они бережены но даже дини не знает всего и никто никогда не узнает и все таки это неважно лишь бы хоть что нибудь зарабатывать Конечно, разбитая жизнь и тому подобное — просто старомодный вздор. От самого человека зависит сделать свою жизнь интересной. Она вовсе не собирается забиться в угол их ныкать. Отнюдь нет. Но деньги как-то добывать надо. Ее зазнобило даже под мехом. Казалось, холодный лунный свет пробирает до костей. В этих старых домах нет даже центрального отопления и нет денег, чтобы его провести. Как только кончатся выборы, Она поедет в Лондон и будет искать работу. Может быть, Флэр ей что-нибудь подскажет. Если нельзя заняться шляпами, то не удастся ли получить место личного секретаря у какого-нибудь политического деятеля? Она печатает на машинке, хорошо знает французский язык, у нее разборчивый почерк. Она умеет водить машину и выезжать лошадей. Она отлично знает жизнь в поместьях, ее нравы и обычаи, знает все особенности подобного хозяйства. Наверное, многие члены парламента хотели бы иметь такого человека, который мог бы подсказать им, когда и как надо одеться, как, никого не обидев, отклонить то или иное предложение и помогал бы им выпутываться из всяких затруднений. У нее есть большой опыт по части собак, и она немного разбирается в цветах, умеет красиво расставлять их в вазах и кувшинах. А если надо будет ориентироваться в вопросах политики, она скоро научится и этому». Стоя в призрачном и холодном лунном свете, Клэр продолжала размышлять. «Да, она сможет быть полезна людям. Она отлично проживет на жаловании и на свои двести фунтов в год». Луна, светившая сквозь один из вязов, теперь, казалось, уже не изливала какое-то губительное безразличие. Наоборот, у Луны появилось выражение луковой загадочности, и она выглядывала из-за ветвей с еще густой листвой, словно заговорщик. Клэр обхватила себя руками за плечи, протанцевала несколько па, чтобы согреть ноги, и юркнула в постель. Акрум, в машине, взятой у приятеля, возвращался в Лондон, делая по крайней мере шестьдесят миль в час. Этот первый поцелуй, которым он коснулся холодной и все же пылающей щеки Клэр, поверг его в какое-то исступление Поцелуй означал огромный шаг вперед. Тони не был порочным юношей и отнюдь не считал преимуществом, что Клэр — замужняя женщина. Но оказались ли бы его чувства столь же пламенными, будь она не замужем, этого вопроса он перед собой не ставил. Неуловимое очарование, присущее женщине, познавшей чувственную любовь, и особая острота, которую знание этого придает ощущениям мужчины, все это представляет интерес для психолога, а не для наивного юноши, полюбившего в первый раз в жизни. То не хотел бы, чтобы она стала его женой, если это возможно. Если же нет, то все равно как, лишь бы заполучить ее. Три года он прожил на Цейлоне. Работал как вол, белых женщин видел мало, и ни одна его не увлекла Единственной его страстью была игра в поло, а когда он встретился с Клэр, он только что лишился и пола, и работы Клэр заполнила образовавшуюся пустоту С деньгами у Тони дела обстояло еще хуже, чем у Клэр У него имелись сбережения около двухсот фунтов, и на них надо было жить, пока он не найдет место Поставив машину обратно в гараж, он стал соображать, где бы пообедать подешевле, и решил пойти в свой клуб. Он фактически там и жил, а в своей комнате на Райдер-стрит только ночевал, и утром завтракал вареными яйцами и чашкой чаю. Комната была неуютная, в первом этаже, полупустая, всего лишь кровать и платяной шкаф. Окна выходили на высокую стену соседнего дома. В такой же комнате в девяностых годах останавливался, ночевал и завтракал его отец, когда приезжал в город. Только теперь она стоила вдвое дороже. Под воскресенье в клубе не было никого, кроме нескольких завсегдатаев, привыкших проводить субботний вечер на Сен-Джеймс-стрит. Молодой человек заказал себе обед из трех блюд и уничтожил его до последней крошки. Затем выпил пиво и отправился в курительную выкурить тропку. Собираясь опуститься в кресло, он заметил стоявшего перед камином высокого худого человека с темными изогнутыми бровями и седыми усиками, который рассматривал его через монокль в черепаховой оправе. Повинуясь импульсу влюбленного, жаждущего любым способом приблизиться к даме своего сердца, Тони обратился к нему. — Простите, сэр, вы не сэр Лоренс Монт? — Всю жизнь был в этом уверен, — молодой человек улыбнулся. — В таком случае, сэр, я познакомился с вашей племянницей, леди Корвен, когда она возвращалась с Цейлона. Она говорила мне, что вы состоите членом этого клуба. Моя фамилия Крум. — А, — отозвался сэр Лоренс, роняя монокль. — Я, видимо, знал вашего отца, — Я постоянно видел его здесь перед войной. Да, он записал и меня с самого рождения. Должно быть, я самый молодой член клуба. Сэр Лоренц кивнул. — Так вы познакомились с Клэр? Ну, как она перенесла поездку? — Мне кажется, очень хорошо, сэр. — Давайте сядем и поговорим о Цейлоне. Хотите сигару? — Спасибо, сэр. У меня трубка. — Может быть, кофе? — Официант, две чашки кофе. Моя жена сейчас в Кондефорде у родителей Клэр. Прелестная молодая женщина. Заметив, как пристально смотрят на него темные глаза старика, молодой человек пожалел о своем порыве. Он покраснел, но храбро ответил, — Да, сэр, она прелестна. — А вы знаете корвина Нет, — коротко ответил Крум. — Очень не глуп. «Понравилось вам на Цейлоне?» «О да, но пришлось уехать». «Возвращаться не собираетесь?» «Боюсь, что нет». «Я был на Цейлоне очень давно. Индия, в общем, поработила его. В Индии бывали?» «Нет, сэр». «Трудно понять, действительно ли индийцы стремятся к независимости. Ведь там 70% населения — крестьяне, а крестьяне хотят устойчивости и спокойной жизни». Я помню, в Египте перед войной началось сильное националистическое движение, но филахи были все за Китченера и за твердые английские законы. Лорд Китченер — английский политический деятель. Во время войны мы убрали Китченера и лишили их устойчивости. Тогда они впали в другую крайность. — Что вы делали на Цейлоне? — управлял чайной плантацией но потом владельцы стали наводить экономию, объединили три плантации, и я оказался неудел. «Как вы думаете, сэр, намечается какой-нибудь сдвиг? Я ничего не понимаю в экономике». «Никто не понимает. Теперешнее положение вещей вызвано десятками причин, а люди вечно стараются все свалить на одно. Возьмите Англию. Тут и отказ от торговли с Россией» и относительная независимость европейских стран, и резкое сокращение торговли с Индией и Китаем, и рост потребностей населения в послевоенные годы, и увеличение расходов по государственному бюджету примерно с 200 миллионов до 800, значит, на оплату труда мы вынуждены расходовать в год почти на 600 миллионов меньше. Когда отвердят о перепроизводстве, это, конечно, к нам неприменимо. Так мало мы давно не производили. Тут и демпинг, и никуда не годная организация, и неумелый сбыт даже того ничтожного количества продуктов питания, которое мы производим. Прибавьте к этому нашу привычку надеяться, что завтра все наладится, и наши повадки балованного ребенка. Все это причины специфические для Англии. Причем две из них... «Слишком высокие потребности и повадки балованного ребёнка присущи также Америке». «А какие в Америке ещё причины, сэр?» «Америка, конечно, и перепроизвела, и переспекулировала. И уровень потребностей там так высок, что страна прозакладывала всё своё будущее. Система продажи в кредит и так далее. Она сидит на золоте, но из золота ничего не высидишь». А ведь деньги, данные Европе в долг за время войны, были, по существу, деньгами, которые Америка заработала на войне, хотя американцы этого не понимают. Согласившись на всеобщее аннулирование долгов, они тем самым согласились бы и на всеобщее оздоровление экономики, включая их собственную. Ну, разве они когда-нибудь согласятся? Никогда нельзя предвидеть, что сделает Америка. Она гораздо менее консервативна, чем страны Старого Света. Она способна на большие дела, даже когда действует в собственных интересах. — Вам нужно найти работу? — Очень нужно. — Где вы учились? — Я пробовал два года в Уэллингтоне и в Кембридже, а когда подвернулись эти плантации, я сейчас же ринулся туда. — Сколько вам лет? — Двадцать шесть. «А чем бы вы хотели заняться?» Молодой человек наклонился к собеседнику. право сэр! Я бы взялся за что угодно. Но я хорошо знаю лошадей и надеялся, что, может быть, удастся устроиться на конный завод или при манеже для верховой езды». «Это идея. Странно, между прочим, обстоит дело с лошадьми. Они входят в моду по мере того, как вымирают». «Я поговорю с моим кузеном Маскимом, у него конный завод, и он помешан на том, чтобы снова влить арабскую кровь в английских чистокровок. Он выписал несколько арабских кобыл из Египта. Возможно, ему кто-нибудь понадобится?» Крум вспыхнул и улыбнулся. «Вы ужасно добры, сэр. Это было бы идеально. Я имел дело с арабскими пони для пола». «Видите ли...» — задумчиво пробормотал сэр лоренс — Больше всего на свете вызывает мое сочувствие человек, который действительно нуждается в работе и не может найти ее. Но придется переждать, пока пройдут выборы. — Если социалистов не погонят, владельцам конных заводов останется только пустить свой молодняк на жаркое. Представьте себе, что на вашем куске хлеба с маслом лежит ломтик победителя на дерби. Вот уж поистине радость джентльмена. Сэр Лоренс поднялся. — А теперь спокойной ночи. Мои сигары мне как раз хватит до дому. Молодой человек встал и не садился до тех пор, пока худая и подвижная фигура сэра Лоренса не скрылась из виду. Ужасно славный старик размышлял им. Погрузившись в глубокое кресло, он решил не отчаиваться и предался созерцанию лица Клэр, которая как бы рисовал перед ним дым его трубки.